Глава 11 «Возьмите, мисс Хейс», — произнёс Элай Хантер, протягивая заплаканной девушке свой носовой платок. «Может быть, от холодного воздуха вам станет немного легче?» «Да», — сдавленно выдохнула Анна, смахнув со своих раскрасневшихся щёк дрожащие капли. «Спасибо, мистер Хантер». Детектив протянул руку и схватился за рычаг, приоткрывающий автомобильное окно. В салон машины тут же ворвался запах морозного ветра, щедро разбавленный ароматом остывшего леса. Несколько крупных снежных хлопьев, деловито влетев в образовавшуюся щель, осели на темных волосах девушки. «Вы готовы поговорить со мной, мисс Хейс?» Хантер осторожно опустил свою ладонь на плечо Анны. «Рассказать о том, что произошло с вами в лесу?» «Конечно». Она утерла влажный от слез подбородок и тяжело вздохнула. «Именно поэтому я и попросила Энна договориться с вами о встрече». Припаркованный у въезда в резервацию автомобиль послушно торчал у обочины, заискивающий, поглядывая выключенными фарами в сторону машины детектива. Раннее утро, стиснувшее в своих ледяных объятиях неприглядный пейзаж, не спешило рассеивать над безлюдной долиной потоки света, и поэтому воздух над пустошью по-прежнему оставался пропитанным ночной полутьмой. Скомкав в своих худых пальцах отцаревший носовой платок, Анна сглотнула тяжелый ком, засевший в недрах ее горло, а затем повернула голову к приоткрытому окну. В её расширенных зрачках сквозило отчаяние. «Это я виновата во всём. Если бы я не попросила Эдварда срезать путь, ничего этого бы не произошло». «Не стоит делать преждевременных выводов, мисс Хейс», — возразил Хантер. «Я понимаю, что вы сейчас чувствуете, но позвольте мне самому разобраться в том, кто на самом деле стоит за всеми этими странными событиями». «Просто расскажите мне обо всём, не утаивая никаких деталей, и мы решим, что следует делать дальше». «Хорошо». Девушка сделала протяжный вдох, словно собираясь силами. «С какого момента мне начинать свой рассказ?» «С самого начала». Детектив вытащил из кармана портативный диктофон. «Куда именно вы с Эдвардом Росом собирались ехать в тот день?» «Мы покинули город рано утром, 17 сентября», — наморщив лоб, проговорила Анна. «Я хотела... хотела навестить своих знакомых, которые поступили в колледж в начале осени. Это должно было занять всего несколько часов, ведь студенческий городок находится не так далеко от Браунбрик». «Что было дальше?» «Мы задержались». В глазах девушки вновь заблестели слезы. И когда мы наконец оказались на трассе, ведущей обратно в город, я попросила Эдварда срезать путь. Я хотела как можно скорее вернуться домой». она умолкла, расправила смятый платок и поднесла его к своим блестящим от влажных строек щекам. Ее пухлые темно-розовые губы заметно задрожали. «Прошу вас, мисс Хейс, не нужно нервничать», спокойно произнес детектив. «Всё, о чём вы говорите, уже в прошлом. Что бы ни случилось с вами, мистером Россом, теперь это всего лишь воспоминания». «Да», — закивала она по-прежнему, довязь рыданиями. «Вы правы, мистер Хантер». «Послушайте, Анна». Детектив схватил холодную ладонь девушки, некрепко сжав её своими пальцами. «Я знаю, как вам тяжело говорить об этом». «Вам кажется, что теперь весь мир будет настроен против вас. Однако я здесь не для того, чтобы обвинять. Анна, я хочу помочь. Вы понимаете?» На опечаленном лице девушки возникла бледная улыбка. Смахнув со своих ресниц бриллиантовую россыпь блестящих капель, она с благодарностью посмотрела в глаза Хантера. «Я хотела поскорее вернуться в Браунбрик», повторила она негромко. И Эдвард решил срезать путь через резервацию. Мы съехали с главного шоссе и очутились на тропе, идущей вдоль леса. Сначала всё было нормально, и мы спокойно миновали южную оконечность зарослей, однако затем наше авто внезапно заглохло. «И тогда вы решили бросить машину и отправиться в деревню индейцев?» «Мы... мы...» Громко всхлипнув, Анна уткнулась лицом в свою ладони и затихла. Короткие лучи зарождающегося дня без всякого интереса скользили по выбеленной пустоши. В наступившей тишине было отчетливо слышно, как с колючих ветвей приземистых кустов на землю опадают заледеневшие комья снега. Блуждавший в соснах резервации ветер негромко подвывал, время от времени срываясь на приглушенный свист. Готовясь встречать приход нового безрадостного дня, огромные чёрные вороны, хрипло крича, кружили над крышами спящих индийских домов. «Эдвард хотел остаться в авто и дождаться утра», едва слышно прошептала Анна, так и не отняв своих ладоней от лица. «Но я вынудила его идти в лес. Я не хотела ночевать в Пайнскрик. В тот день лил сильный дождь, и небо начало темнеть ещё задолго до наступления заката. Я бы не смогла уснуть в таком жутком месте. «Вся наша жизнь состоит из череды принимаемых нами решений, Анна». Хантер мягко похлопал девушку по спине. «И никто наперёд не знает о том, к чему в итоге они приведут. Иногда я совершаю такие грубые и непростительные ошибки, что невольно удивляюсь самому себе. Человек – самое абсурдное творение этой планеты. Я никогда не сумею себе этого простить. Девушка выпрямила спину и сокрушенно покачала головой. Потеряв Эдварда, я утратила какую-то часть своей души. Но самое ужасное в этом то, что я до сих пор не понимаю, что именно произошло с нами в ту ночь. Я просто будто провалилась в какое-то кошмарное видение. «Вы говорите о том, что случилось в лесу?» Хантер пристально поглядел в лицо Анны Хейс. «Что-то странное?» Набрав полную грудь воздуха, девушка положила мелко подрагивающие руки на свои колени, прикрыла глаза и откинулась на спинку сиденья. «Какое-то время мы плутали по зарослям», — глухо ответила она. «Эдвард пытался ориентироваться по компасу, но мы все равно заблудились. В лесу было очень темно, и мы почти ничего не видели. Мы шли и шли... Но деревья все не кончались. Тогда Эд предложил сделать привал, и мы опустились на одно из поваленных деревьев. Она замолчала, переводя дыхание. Хантер видел, как тело девушки колотит нервная дрожь. Она едва держала себя в руках. Эд старался успокоить меня, потому что я была очень напугана. Мне казалось, что в чаще среди деревьев кто-то за нами следил. Я будто рассмотрела очертания чьего-то лица, скрывающегося во тьме. Но Эдвард ничего не заметил. Мы немного поговорили, а потом, кажется, я задремала». Анна вдруг распахнула веки, судорожно вцепившись посиневшими пальцами в свои колени. В ее зрачках буйными бликами переливался животный ужас. Тяжело дыша, она застыла в своем паническом оцепенении, за долю секунды покрывшись большими тёмными пятнами. «Анна, успокойтесь!» Встревоженно выпалил мужчина, обхватив девушку за узкие плечи. «Вы сейчас в безопасности. Вам ничего не угрожает!» Несильно встряхнув Анну Хейс, Хантер заставил её посмотреть в свои глаза. «Вам нечего бояться!» Твердо проговорил он, наблюдая за побледневшим лицом девушки. «Больше ничего плохого с вами не случится, я обещаю!» Однако в ее округлившихся от страха глазах продолжала разрастаться паника. Казалось, Анна больше не замечала ничего вокруг, с головой окунувшись в свои кошмарные воспоминания. «Как это низко!» Иступлённо пробормотал себе под нос мужчина, утирая взмокший лоб. «Но у меня не остаётся другого выбора!» Замахнувшаяся Лай Хантер хлестнул ладонью по щеке Анны. На её посиневшей от судорожного припадка кожи тут же разлился красноватый отпечаток. «Простите меня, мисс Хейс!» Детектив схватил за руку невольно пришедшую в себя девушку. «Вам не больно?» «Может быть, приложить к щеке лёд?» «Нет, я...» Она запнулась, замотав головой. «Мне всё ещё сложно об этом рассказывать. Я должна была предупредить вас об этом. но до сих пор приходится отпаивать меня каким-то ужасным настоем, иначе меня мучают ночные кошмары». «Я обещаю, что больше никогда не стану вас ни о чём спрашивать». Хантер серьёзно посмотрел на девушку. Но сейчас я должен выяснить, что именно произошло с вами в лесу той ночью. Если я этого не сделаю, то просто не смогу вам помочь. Я всё понимаю, мистер Хантер. Смотрите на меня, когда будете рассказывать. Детектив покрепче сжал пальцы Анны. Не погружайтесь в свои воспоминания. Просто говорите. Слышите, как воет ветер за стёклами автомобиля. «Сконцентрируйтесь на том, что происходит вокруг вас! Не углубляйтесь в прошлое!» «Хорошо, я попытаюсь!» Анна громко сглотнула, уставившись в тёмные глаза Хантера. «Только не могли бы вы не так сильно сдавливать мою руку?» «Простите!» Мужчина смущенно улыбнулся, выпустив холодные пальцы девушки из своей ладони. Он видел, с какой бешеной силой пульсирует тёмная вена на её светлой шее. Как она нервно сжимает и разжимает кулаки, всё ещё покрытые расплывчатыми бурыми пятнами. «Когда я уснула, мы сидели на поваленном дереве. В руках Эдварда был небольшой фонарик». Осторожно начала Анна, буравя зрачки детектива испуганным бегающим взглядом. Я думала о том, что вскоре над лесом должен был забрежжить рассвет, и тогда мы бы, наконец, сумели отыскать выход. Когда я проснулась, Эдварда рядом не было, в лесу всё ещё было темно. «Отлично, Анна!» — ободреющий кивнул Хантер. «Всё хорошо, я рядом с вами. Продолжайте!» «Я...» Она вдруг сделала надрывный вдох, однако тут же взяла себя в руки, сконцентрировав всё своё внимание на нахмурившемся лице мужчины. «Я испугалась. Фонарик Эдварда валялся возле дерева, но я не смогла его включить. В нём сели батарейки». «И что вы сделали дальше?» «Я начала кричать. Я звала Эдварда, но он не отзывался. Мне было так страшно, мистер Хантер». Она тихо всхлипнула. По её тусклым щекам вновь потекли прозрачные ручьи слёз. «Сначала я решила, что он задумал зло подшутить надо мной. Оставил меня одну, пока я спала, а затем спрятался в темноте. Но это было совершенно не в духе Эдварда. Он бы никогда так не поступил». «Вы решили отправиться на его поиски?» «Вряд ли это можно было назвать поисками, мистер Хантер». Анна с тоской покосилась в глаза детектива. «Я была до смерти напугана и просто ходила вокруг поваленного дерева, раз за разом выкрикивая имя Эда». «Но он так и не отозвался». «Нет». Девушка обиженно поджала губы. «Мне показалось, что он бросил меня одну и ушёл». Хантер вытянул вперед свою руку и с искренним сожалением погладил Анну Хейс по лицу, не до конца осознавая, что именно он делает. Он вдруг отчетливо представил себе эту леденящую душу картину, как юная девушка, очнувшись посреди безмолвного леса, в ужасе мечется между деревьев, пытаясь отыскать своего возлюбленного, единственного человека на многие мили вокруг как она взывает к нему вновь и вновь, разрезая тонким дрожащим голоском кромешный сумрак дремлющего леса. Но никто не отвечает, никто не спешит ей на помощь. Что-то больно кольнуло детектива под тонкой тканью рубашки. Образ, возникший перед его внутренним взором, медленно перетекал в совершенно иной. И вот уже вместо встревоженного силуэта Анны Хейс, затерявшейся в густой индийской чаще, Перед ним распласталась изящная фигура в белой сорочке, медленно увязающая в болотной жиже. Она наверняка была так же испугана, скованная своим предсмертным ужасом, в выступлении, царапая мёрзлую землю аккуратными ногтями, она звала и звала на помощь, но никто к ней так и не пришёл, никто не внял её последней мольбе. Мистер Хантер На юном личике анна Хейс отразилась смятение. «Что с вами?» «Ничего». Рассеянно отмахнулся детектив, и остатки его тоскливого видения тут же рассыпались в прах. «Извините меня, Анна. Ваша история невольно навеяла мне воспоминания об одном давнем и очень грустном событии. Пожалуйста, продолжайте свой рассказ». Во взгляде девушки появилось сожаление. «Вы кого-то потеряли?» – тихо прошелестел её голос. «Это уже не имеет никакого значения», – уклончиво ответил Хантер. «Давайте вернёмся к вашей истории. Вы очнулись, но Эдварда Росса рядом не было. Что происходило дальше?» Анна тяжело вздохнула и потупила глаза. «В тот момент я подумала о том, что хочу умереть». «Никогда прежде мне не было так страшно, мистер Хантер. Если бы тогда передо мной оказалась река или озеро, я бы просто бросилась в воду». «Это не самая лучшая идея, мисс Хейс. От воздействия влаги труп очень сильно раздувается, до тех пор, пока газы, скопившиеся в области живота, не выходят через заднее отверстие вместе с частью кишок». А после этого плоть обыкновенно отслаивается от костей, как шкурка переспелого томата. Из всех трупов утопленники выглядят наиболее устрашающе. «Какой ужас!» – пролепетала девушка, зажмурившись. «Звучит просто отвратительно». «Смерть всегда отвратительна, Анна, несмотря на то, что является естественной частью жизни». Я очень рад, что в ту ночь рядом с вами не оказалось ни реки, ни озера. Слабо улыбнувшись уголками рта, девушка обхватила своими холодными пальцами руку Хантера, сделала глубокий вдох и посмотрела в его тёмные глаза. Мне очень сложно говорить о том, что произошло дальше. Пожалуйста, мистер Хантер, не торопите меня и ни о чём не спрашивайте, пока я не закончу свой рассказ. Я... «Я постараюсь вспомнить обо всём, что может оказаться для вас полезным». Согласно кивнув, детектив умолк, напряжённо наблюдая за лицом Анны. Немного помолчав, будто накапливая силы для финального рывка, девушка отпустила руку Хантера, выпрямилась и продолжила. «Прежде чем я решилась, наконец, отойти от дерева, прошло какое-то время». Мне было сложно смириться с тем, что Эдвард исчез и оставил меня одну. Я не знала, в какую сторону он мог пойти и в какую сторону следовало двигаться мне, поэтому сперва решила описать большой круг. Анна сделала паузу, постаравшись проглотить пульсирующий в глотке комок, однако он моментально вернулся обратно, сдавив стенки горла и мешая свободно вдохнуть. «Я...» Я описала круг, вглядываясь во тьму, но не заметила ничего. Вокруг была лишь тьма и лес. Тогда я решила, что мне нужно двигаться дальше. Когда я окончательно осознала, что Эда нет рядом, и я совсем одна, во мне вспыхнуло какое-то странное отчаяние. Казалось, что у меня даже внезапно появились новые силы. «Адреналин», — коротко пояснил мужчина. «Природный защитный механизм. «Вы правы», — кивнула Анна Хейс. «Я ощутила, что страх, давивший меня, уже не такой отчётливый, и мне вдруг захотелось выбраться из леса во что бы ни стало. Я начала бежать вперёд, выставив руки, чтобы не налететь на острые ветви. Я не знала, куда я двигаюсь, но продолжала бежать, потому что знала, если я остановлюсь, то мои силы тут же иссякнут». Закончив фразу, девушка вдруг нервно прикусила нижнюю губу. В ее глазах снова заблестели большие капли слез. «Я остановилась только тогда, когда разглядела впереди чей-то силуэт. Он не был слишком заметным, но к тому моменту мои глаза успели немного привыкнуть к мраку. В деревьях кто-то был. Человек, стоявший на коленях, словно припавший к земле». Пока Анна говорила, за стеклами авто заметно посветлело. Воронья стая, кружившая над домами резервации, наконец полетела прочь, тревожа сонную округу громкими криками. Редкие комки снега безвольно опадали с небес, налипая на металлический капот машины, будто спешно стремясь приодеть пустошь в белый балахон к приходу зимы. «Я еще издали поняла, что это был Эдвард. Я позвала его, но он не услышал, или сделал вид, что не услышал». «Тогда я крикнула громче, и он, наконец, обернулся. Он дернулся, словно от неожиданности, поднялся на ноги и замер, уставившись на меня. Я... я даже подумала сначала, что он меня не узнал». Она вытерла мокрым носовым платком слезы, катящиеся градом из ее покрасневших глаз. Хантер молча слушал, не решаясь встревать в ее монолог, неотрывно следя за каждым движением девушки. Во всех её жестах сквозила искренняя горечь. «Такое не сыграешь в столь юном возрасте». Я хотела подбежать к нему, даже сделала несколько шагов вперёд, но потом что-то заставило меня остановиться, будто, я не знаю, будто какое-то шестое чувство. Я всё никак не могла понять, почему он ничего не говорит и почему ведёт себя так странно. И я, и я присмотрелась, хотя это было сложно, И в лесу всё ещё царил мрак. Я... Сдавленно вдохнув и приоткрыв рот, как если бы в машине внезапно закончился весь кислород, Анна затихла, борясь с подступающей тошнотой. На её бледной коже появился зеленоватый оттенок. Я увидела, что за его спиной на земле лежала туша мёртвого оленя. Эдвард... Эдвард как будто ел её, когда я приблизилась к нему. Его руки, кожа, одежда... Всё было перепачкано кровью, и лицо, и лицо тоже было в крови. Она текла у него отовсюду, сочилась из глаз, изо рта, стекала по подбородку. Не сдержав эмоций, Анна Хейс коротко вскрикнула и судорожно прижала ладони к своей груди. Её нежное лицо исказило гримаса ужаса, смешанного с отвращением. «Эдвард, как будто был сам не свой». «Я не могла поверить в то, что передо мной стоял именно он», — подрагивающим голосом продолжила она. «Он истекал кровью, но продолжал молча наблюдать за мной, как... как за дичью». «Он напал на вас, Анна?» Хантер уперся своими глазами в испуганное лицо девушки. «Что он сделал?» «Он начал двигаться в мою сторону», — кивнула она, прерывисто всхлипнув. Медленно и осторожно, будто готовясь к нападению. Я пыталась говорить с ним, но Эдвард не слушал. Он схватил меня за плечи и повалил на землю. Кровь капала прямо мне на шею, заливалась в нос. Девушка зажмурилась, уткнувшись в носовой платок. По её телу пробежал мелкий озноб. Он словно находился в агонии. Едва слышно добавила она, не открывая глаз. Не понимал, кто он такой, и не узнавал меня. А потом он занёс кулак, чтобы нанести удар. «Как вам удалось спастись?» «Я оттолкнула его», — глухо произнесла Анна. «Затем я смогла вырваться и убежать, но он погнался за мной». Из муглистых серых небес, зависших над пустырём, понемногу просачивался дневной свет — Он лился вниз блеклым неясным потоком, робко подсвечивая снежное покрывало, окутавшее ландшафт. Когда над безмолвной долиной наконец взошло линялое солнце, его лучи тут же утонули в густой пелене сизых туч. «Я даже не видела, куда я бежала, просто неслась по лесу на обум». Сдавленный голос Анны вновь заполнил салон авто. «Эдвард преследовал меня». Молча гнался за мной по пятам, а потом... Потом я упала. Я запнулась о поваленное дерево, налетела на него со всего размаха и перекатилась через ствол, оказавшись в траве. Потеряв меня из виду, Эдвард остановился. Я слышала, как тихо хрустели ветки под его ногами. Он осматривал местность, пытаясь отыскать меня. «И тогда вы решили напасть на него?» Я осторожно выглянула из-за ветвей и увидела, что он стоит ко мне спиной. То, что случилось дальше, произошло само собой. Моё тело как будто жило своей отдельной жизнью. Я даже не поняла, как выскочила из своего укрытия. Мои ноги оттолкнулись от земли, и я повисла на шее Эдварда всем весом. «Вы применили локтевой захват, об этом свидетельствуют данные вскрытия. Но откуда вы узнали об этом приёме, ан О таком не пишут в местных газетах. «Эдвард сам научил меня основам самозащиты», — всхлипнула девушка. «Ещё когда мы были детьми, он говорил, что такие навыки никогда не бывают лишними». К «Счастью, он оказался прав», — задумчиво протянул Элай «Что было потом?» «Я убежала», — с отчаянием выпалила Анна. «Я понятия не имела, что стало с Эдвардом, когда я ощутила, что он перестал сопротивляться, «Я просто бросилась бежать. Я выбралась из леса на рассвете, почти теряя сознание от усталости. Я... я не думала, что убью его, мистер Хантер». В порыве безысходности девушка обхватила себя руками за плечи и бессильно обмякла на сиденье и понурив голову. «Я верю вам, Анна», — спокойно ответил детектив, надавливая на кнопку диктофона. «И знаю, что вы не лжете». «Об этом говорят улики!» «Никто, кроме вас, не поверит в это, мистер Хантер!» Анна хей суткнулась лицом в свои колени и залилась слезами. «Все в Браунбрик решат, что я лгунья и что я умышленно лишила Эдварда жизни, и после того, как вы нашли его тело, я никогда бы не сотворила с ним такое никогда, мистер Хантер!» «Я знаю, что вы не расчленяли труп мистера Росса, Анна. Хантер с мрачным видом поскреб свой подбородок. «Однако вы правы. Вряд ли сейчас жители Браунбриг готовы рассуждать трезво. Вот почему вам лучше пока оставаться в резервации. Очевидно, индейцы не только поверили в ваш рассказ, но и желают защитить вас от угрозы линчевания». В больших глазах Анны Хейс застыло непонимание. Судорожно сжав пальцы так что их костяшки стали такими же белыми, как снег за окнами автомобиля, она с надеждой поглядела в хмурое лицо детектива. «Разве вы не станете арестовывать меня за убийство Эдварда Росса?» «Я частный детектив, Анна, а не полисмен». Хантер бегло пожал плечами. «К тому же, если я не ошибаюсь, пока что за самооборону в нашей стране отправлять людей за решетку не принято». «Но...» — девушка растерянно захлопала блестящими от слез глазами. «Но что же мне теперь делать?» «Ничего, Анна. Укройтесь в Пайнскрик и попытайтесь ничем не обнаружить своего присутствия. Когда я найду того, кто стоит за расчленением тела мистера Росса и разберусь с тем, что творится в этом городе, вы сможете вернуться домой?» «Вернуться домой?» Почти шепотом переспросила девушка. «Мистер Хантер, вы обещаете?» «Даю вам слово, джентльмена Вытянув руку, мужчина надавил на клаксон, и автомобиль тут же издал протяжный гудок. В окнах машины, припаркованной напротив, что-то замелькало, а затем тишину индийской прерии нарушил ответный сигнал. Спустя мгновение на пустынном шоссе возникла фигура Эну. В руках она сжимала небольшой свёрток, из которого доносился сердитый волчий лай. «Возвращайтесь в Пайнс Крик», — коротко скомандовал детектив, освобождая водительское кресло. «И постарайтесь не попадаться посторонним на глаза». «Вы узнали всё, что хотели, мистер Хантер?» В тонком голосе Энно прозвучали пытливые нотки. «Теперь мы больше не увидим вас в своём селении». «Если только вы не решите позвать меня на ужин!» В глазах Хантера заплясали странные огоньки. «Кажется, у вас остался мой номер!» Щеки Эно залил пунцовый румянец. Осторожно уложив сверток на заднее сиденье она нырнула в салон автомобиля, обхватила изящными длинными пальцами рулевое колесо и произнесла «Какое имя вы решили дать детенышу?» «В нашем племени имена должны быть у всех живых существ, мистер Хантер. Мы верим, что когда нарекаем животное или новорождённого ребёнка, то в этот момент ему свыше даётся бессмертная душа». «Правда?» Мужчина на мгновение умолк, кинув задумчивым взглядом скулящего волчонка. «Я думаю, прозвище кусака напрашивается само собой. За те десять минут, что он сидел на моих коленях, Он успел обгрызть мне все пальцы. «Он погрыз не только ваши пальцы, но и ваше пальто и даже шляпу». Энно многозначительно кивнула на заднее сиденье. «И кажется, кусака помочился в ваш рукав, мистер Хантер». «О, нет». Детектив смерил волчонка разочарованным взглядом. «В таком случае пусть оставит мое пальто себе». «Вы столь великодушны?» По красивому лицу индейской девушки расползлась саркастичная улыбка До встречи мистер Хантер Когда машина отъехала прочь развернувшись на пустой ленте дороги детектив озябнув от пронизывающего зимнего ветра поспешил к своему авто С вами пытался связаться шериф сообщил Кваху, едва Хантер запрыгнул на соседнее сиденье но рация здесь почти не ловит. Я так и не понял, чего именно он хотел. «Я позвоню ему, когда мы вернемся в мотель», — мрачно ответил мужчина, взяв в руки свою растрепанную серую шляпу. «Только сперва заглянем в ближайшую одежную лавку». «Вы подарили пальто волчонку, мистер Хантер?» Индейц одобрительно покосился на своего спутника. «Это так трогательно». Наверняка его запах ещё долго будет напоминать детёнышу о сгинувшей матери. «И о моём сгинувшем настроении», — проворчал себе под нос детектив, напелив на голову измочеленную шляпу. «Прибавь ходу к ваху Вряд ли Томас Лонг выходил на связь в такую рань просто так. Очевидно, у него наконец появилась информация о тех костях, что мы обнаружили в заброшенных шахтах.